Глава 64. С большой осторожностью отряд Софии двинулся вперед. Серебристый корпус Дугласа длиной более 20 метров поблескивал среди зелени. Шасси разбились от удара о землю. Удар о толстенный ствол поваленного дерева, в который самолет ткнулся носом, разнес кабину пилота. Фюзеляж с круглыми боками был сильно помят. При аварийной посадке стекла иллюминаторов выскочили и теперь они зияли черными дырами. Верхнее покрытие крыла тоже разбилось, обнажив два стальных троса. Самолет превратился в груду лома, которую, благодаря влажному воздуху джунглей, скоро разъест ржавчина. Другое дело, что в груди этого лома лежала кокаина на 50 миллионов долларов. Кокаин! Наконец-то! Довольная улыбка осветила лицо Софии. Напряжение, в котором она жила все последние дни, отпустило. Ей! а кому то другому удалось отыскать драгоценный груз. Продав его, она выручит миллионы. Эти миллионы помогут ей возродить картель Серенгейрос во всем его былом блеске. Она старалась не ради денег, ей была дорога честь семьи. Отец Пабло Кардоса никогда не принимал ее всерьез. На первом месте были для него два ее братца, два идиота, которые остаток жизни проведут в тюрьме. У нее одной достало изворотливости выскользнуть из лап полиции. У нее одной хватило ума разыскать в джунглях самолет. Ее отца называли императором. Так вот с сегодняшнего дня она станет императрицей наркобизнеса. Ее империя будет простираться от реода Буэнос-Айреса, включая в себя Каракас и Боготу. Два выстрела, прозвучавшие во влажной тишине джунглей, грубо развеяли сладкие мечты Софии о будущем величии. Не успев даже взмахнуть рукой, пары ее охранников повалились на землю, каждый из пулей в голове. Спрятавшийся в фюзеляже самолета снайпер, превративший иллюминатор в бойницу, хладнокровно уничтожил обоих. Третья пуля просвистела в воздухе, лишь едва задев прекрасную бразильянку, которая бросилась плашмя на землю, подтянув к себе автомат одного из погибших охранников. Младшие и старшие Лораби тоже бросились на землю и откатились подальше в кусты, опасаясь шальной пули. Ответный огонь Софии и ее помощника был сокрушающим. Из двух автоматов они превратили фюзеляж в решето. Гильзы летели потоком, пронзительно визжали пули, иногда рикошетя о металл. Оглушительный грохот стоял в воздухе. И вдруг после грохота тишина. «Эоматеэлле!» – обрадованно сообщил охранник. «Я его убил». София выразила сомнение. Охранник, уверенный, что не ошибается, уже не соблюдая никакой осторожности, бросился к двери и вошел внутрь самолета. Через несколько секунд он вновь появился и очень довольный подтвердил. Элеста Морто! Он мертв. В его голосе слышалось торжество. Держа руку на спусковом крючке, София направила автомат в сторону семейства Лараби, прицелилась, потом приказала своему помощнику Маталос! Убей их. со кватру всех четверых уточнил охранник сиия си пресса дай поторопись распорядилась она и скрылась в корпусе самолета охранник вытащил из кобуры револьвер и зарядил сразу было видно что ему не впервые исполнять подобные приказы с выражением полного равнодушия он подошел к лежавшим на земле взрослым и детям приказал им встать в ряд и опуститься на колени себастьян Никки, Камила, Джереми. Джереми он приставил к затылку холодный ствол первому. Крупные капли пота катились по лицу подростка, все тело конвульсивно вздрагивало. Он приоткрыл рот. Джереми был раздавлен чувством вины, был в ужасе от последствий своих необдуманных поступков. Из глаз его хлынули слезы. Он хотел только хорошего, хотел, чтобы родители помирились, Но наивный идеализм его подвел. Он столкнулся со страшной реальностью. По его вине сестра, отец и мать обречены на гибель. Рыдания комом подкатили к горлу. «Простите меня», — сдавленным голосом попросил Джереми, и в эту минуту охранник положил палец на спусковой крючок.